Глава 23. Наследие Ксардоса. Если хочешь, чтобы наш разговор хотя бы продолжился, для начала прямо сейчас признай свое поражение. Решив не рисковать сверх меры, я поспешил припереть к стенке Мгновение ничего не происходило, а потом голова рыбы молота начала медленно сползать с его лица, открывая нам возможность нормально разговаривать. — Ты же не бог! Если раньше Ли смотрел только на Медею, то теперь его глаза, казалось, пытались пробуравить во мне дыру. «Не бог, и смог меня победить!» Он замолчал, видимо, пытаясь смириться с этой мыслью. Как сказала Пантера, он хотел проверить границы своей силы, сравнить себя с богами, а в итоге проиграл человеку. Представляю, каково ему. Впрочем, и мне сейчас непросто. Побороть головокружение от успехов... Задача тоже не из легких. А надо признать, без Медеи у меня не было бы шансов. Не пережить первый натиск, не скоординировать атаку тварей ночи. Кстати, даже сейчас, при желании, она может в любой момент прервать наш разговор, и, похоже, лишь вера в то, что я в итоге уничтожу тень, заставляет ее сдерживаться. «Я признаю свой долг побежденного!» Ли все-таки решился и выдохнул из себя эту фразу. Активация маски плюс сто. Маска активирована. Уровень обмана плюс один. Девять из десяти. Маска активирована. Неужели я все-таки это сделал? После слов тени за моей спиной попытался расправиться полноценный плащ тьмы. Ну или какая-то его версия попроще. Деталей не получилось рассмотреть, так как вернувшийся на свое место дух ночи взял его под свой контроль объединившись с накидкой в одно общее полотно. Ну да, своим имиджем я и так могу управлять, так что эта часть полноценной маски для меня не так важна. А вот улучшенные способности, вот это должно быть точно интересно. И на пару секунд отрешившись от разговора с Ли и Медеей, я постарался охватить взглядом главные изменения. Итак, аура тьмы. Отрицательные эффекты так и остались на обычном уровне, но вешаются теперь каждую секунду, а не раз в 10, как раньше. Учитывая, что благодаря маске превосходство стихий эту способность не останавливает, может получиться интересно. Дальше – сопротивление света. Здесь уменьшилось требование к зрительному контакту для активации с 10 секунд до 1. Учитывая, как я чуть не попал под влияние Орлова, скорость появления защиты – это крайне своевременное улучшение. У брони плоти также сократилось время обязательного зрительного контакта. И, наконец, образ героя. Тут, увы, мое проклятие почти не изменилось, все так же урезая потенциальные возможности остальных частей маски в 10 раз. Впрочем, позитивные сдвиги все-таки появились. Так щит маски сменился иммунитетом к атакам, нанесенным оружием ниже легендарного уровня. Конечно, полная защита, как у остальных обладателей, активировавших эту способность на полную, была бы лучше, но и так тоже неплохо. По крайней мере, я видел не столь много легендарного оружия у людей без масок, чтобы считать это действительно кардинальным недостатком. А вот то, что защита не поможет при использовании противником способностей, это уже, конечно, серьезный минус. Черт! Вот бы прекратить беспокоиться о массовке и позволить себе думать только о серьезных врагах, которых и так более чем достаточно. Но, увы, и вообще, если честно, я немного разочарован. Вот несмотря на то, что вроде бы особых предпосылок для этого не было, я все равно ждал от своей маски большего. Все-таки это не просто рядовая способность, а нечто особенное, одна из уникальнейших сил этого мира. И тут все так банально. Неужели кусок ксардоса в моей маске настолько все портит? И тут еще над духом ревут измененные твари ночи, как будто насмехаясь над моей неудачей. «Убей его!» Медея этим временем опять напомнила о себе. «Посвяти его смерть мне, и я подарю тебе еще одну часть твоего комплекта». «Еще одну часть?» «Она только что предложила мне доспех Карика, что мы недавно нашли». В свете относительного провала с маской, такое усиление было бы не лишним. Конечно, она уже явно использовала этот доспех в своих целях, иначе бы так просто не обещала, но в любом случае предложение очень и очень интересное. Сможет ли тень его перебить? «Отпусти меня!» Ли тоже решил подать голос и сделать свою ставку. «И я дам тебе возможность призвать меня и сестрицу тебе на помощь, подумай. Две высшие тени и на твоей стороне!» «Даже боги и жнецы будут сомневаться, стоит ли с тобой связываться!» Голос тени звучит уверенно, и, надо сказать, его предложение смотрится вполне достойно. Особенно с учетом того, что я почти уверен, количество призывов мы сможем сделать и более одного. Вот только нет ли здесь подвуха, а то уж больно красочная картина получается. Как и следовало ожидать, эти шельмы никогда не упустят шанса урвать свой кусок ехидный тон медеи подсказал что в своих предположениях насчет наличия второго дна у предложения ли я не ошибался он проиграл его жизнь висит на волоске и все равно он пытается продать тебе способ который прежде всего откроет ему и его собратьям дорогу из мертвого мира вот оно значит как а ведь будь я на месте этой тени пожалуй тоже бы попробовал провернуть что то подобное если уж начал торговаться то забудь про условия Борись за то, что тебе надо, и не ищи оправданий, какими бы логичными они ни были. Кстати, такое поведение, получается, очень бы подошло адептам обмана. Не потому ли Бо устроил такую охоту на тени, а те на него, что у них в чем-то довольно похожий взгляд на мир. Услышав, как его план раскрыли, Ли недовольно зашипел, а я неожиданно почувствовал, как один из кусков моей маски немного потеплял кусок Ксардоса. Что это с ним такое? И тут, как озарение в голове, начала выстраиваться новая логическая цепочка, которую я раньше почему-то просто не замечал. Семен говорил, что Ксардос был его учеником, что он тестировал с его помощью технологию, с помощью которой сам в итоге заполучил свою силу и стал равен богам этого мира. А что если этот вроде бы несчастный осколок моей маски сохранил эту возможность, активировавшуюся, когда я вышел на максимум текущих способностей. Что если теперь при убийстве сильнейших существ этого мира я буду не получать метки убийцы или что-нибудь еще подобное, а смогу собирать их силу, как это получилось у Семина? Кстати, не подозрения ли в этой возможности заставили его объявить меня своим врагом? Внутри появилось странное ощущение того, что моя жизнь добралась до крайне важной развилки. Что если, убив тень, я смогу обзавестись защитой как семен, или получу какие-то тайные знания, или, что, наверное, будет не таким крутым, но при этом совсем логичным, смогу повысить уровень этого куска своей маски? Вот только при любом из вариантов будет неправильно посвящать это убийство Медеи, как бы при этом наши цели ни были близки. «Во имя мое!» Почему-то в памяти всплыла именно эта фраза. И я, на этот раз не убирая тело тенисли воткнул свою косу ему прямо в рот, пользуясь тем, что он так и не изменил свою форму с человеческой на боевую, что в свою очередь, судя по всему, отразилось на качестве его защиты. «Вы активировали Аркабалена. Вы вложили в удар тысячу обмана. Вы использовали на оружие пелену ночи. Откат 60 секунд». Рядом раздался хмык немного удивленной Медеи. Судя по всему, она хотела дать мне понять, что я сам отказался от ее подарка, но одновременно нельзя было не отметить и нотки уважения, которые она каким-то образом умудрилась вложить в эти вроде бы бессмысленные звуки. «Вы вложили в удар десять тысяч обмана». Несмотря на мой удар и на то, что измененные ночью твари уже добрались до Ли и прижали его к земле, тот и не думал умирать. Пришлось вложить в новую атаку еще больше обмана, и провернуть свое оружие прямо в ране. Но этого-то теперь будет достаточно. И тут же, одним из эффектов запущенных покровом ночи на моей косе, прошло отрицание. Урон, от которого, похоже, все-таки опустил жизни тени ниже нуля, и голова Ли разлетелась как спелый арбуз. Но почему при этом ничего так и не происходит? Я что-то сделал не так, или... Уровень обмана плюс один. Вы активировали легендарный уровень обмана. Вы получили 22 уровня, текущий 201. Активирована искусственная обычная метка бога. Можно будет выбрать основной меткой при достижении равного уровня с максимальной на текущий момент. Черт побери, я сделал это. Пока непонятно до конца, что именно, но точно сделал. Рядом стоит Медея, кажется, глядящая в никуда и задумавшаяся о чем-то своем. Что ж... Мне теперь тоже есть над чем поразмышлять. Жалко, что ничего не понятно с этой проснувшейся меткой бога, пусть и искусственного. Но в любом случае, это очень интересный вариант. И, наверное, впервые я по-настоящему не жалею, что собрал себе именно такую маску. Кто бы знал, что наследие Ксардоса, раньше казавшееся мне лишь грузом, в итоге будет приносить пользу. Конечно, вряд ли мне в ближайшее время удастся поубивать еще богов или высших теней чтобы понять, как именно происходит развитие этой метки, но уже то, что я понимаю, куда двигаться дальше, само по себе очень ценно. Еще раз перечитываю сообщение, чтобы точно ничего не пропустить. Основная метка. С этим термином в принципе все понятно. Структуру с главной и вспомогательными стихиями я видел у Майи, и теперь, похоже, у меня появляется возможность самому себе устроить что-то подобное. Причем без всяких проклятий и непонятных обязательств. Как это было бы в том случае, попробую я пойти по похожему пути с помощью книги «Пси-силы». Кстати, что-то я отвлекся, ведь усиление особых свойств моей маски не единственное, что мне дал легендарный уровень. Увеличен лимит характеристик до 450. Увеличен лимит уровней до 300. Количество последователей увеличено до 10 тысяч. Показатели ваших последователей повышаются в пассивном режиме на 5% от ваших показателей. Опять не личная сила, а чужая, но сегодня меня это даже не расстраивает, хотя я вот подумал, что ни разу не слышал о подобном социальном развитии у других богов. При этом сама картина получается довольно неоднозначная. С одной стороны, я недополучаю усиление, с другой – Уж очень получившийся результат похож на усиление последователей, их покровителями, из большой троицы через свои метки. Странно, да? И при этом обман дает мне возможность, имевшуюся до этого только у богов, мне, обычному человеку. Что же это за стихия такая? Все же остальное идет в принципе по плану. Из нового, разве что строка про лимит уровней, которая, как оказалось, зависит от класса метки. Впрочем, после того, что я видел в статусах богов и теней, чего-то подобного и стоило ожидать. Так что тут без сюрпризов, как и с увеличением лимита характеристик. К сожалению, с ними не все идеально. Я немного растратил свои запасы, повышая магов, так что теперь придется довести до максимума один только интеллект. А вот со всем остальным придется подождать, пока не доберусь до цивилизации и не пополню свои запасы. Впрочем, главного я достиг. С учетом бонуса от легендарного обмана и уже вложенными в эту характеристику очками, я добрался до семи сотен интеллекта, открывая новое профессиональное достижение. Настоящее заклинание. Теперь, используя свои магические способности, помните, что они будут действовать не только в рамках описания, но и начнут напрямую воплощаться в реальности мира. Не очень понятное описание. Но, кажется, основную суть я уловил. Выходит, что мои заклинания теперь будут иметь физическую природу. Тот же конус холода будет замораживать не только врагов, но и землю, и это надо будет иметь в виду. А облако смерти? Получается, яд теперь будет не эфемерным, а самым настоящим, оседать на земле, питываться в одежду? С такими проявлениями часть моих заклинаний можно будет списать на обычную алхимию. Но, с другой стороны, появляются и риски. Кто-то ведь сможет разработать антидот к яду, заполучив его образцы, или... В общем, очень много разных вариантов, надо будет тестировать все способности чуть ли не с нуля, но не сейчас. Богиня ночи явно приняла какое-то решение и собирается что-то сказать.